«Я привез», — ответил Джек, похлопав по своему рюкзаку. «Могу я взглянуть?» Пожав плечами, Джек открыл рюкзак, вынул блокнот и протянул его Карен. Первая страница была испещрена маленькими значками. Карен почувствовала, как в горле у нее застрелка мог. «Ронго, ронго!» «Что, простите?» Карен пролистал остальные страницы. «Сорок страниц, исписанных иероглифами. Ронго, ронго!» — Фантастическое открытие! — Такого еще не бывало, — не веря своим глазам, — проговорила она. — Открытие чего? — не понял Джек. Карен захлопнула блокнот и прочитала своему спутнику короткую лекцию о письменах, найденных на острове Пасхи. На протяжении веков закончила она свой рассказ. Никто не мог перевести этот язык, но теперь в наших руках, возможно, оказался недостающий ключ. — «Надеюсь, это вам поможет», — вяло ответил Джек. «Если этот язык родом с острова Пасхи, то причем тут хрустальный шпиль, находящийся на глубине шестисот футов?» Он лихорадочно соображал, пытаясь переварить все услышанное, может ли это иметь какое-то отношение гибели борта номер один. Перед тем, как лететь сюда, Джек не сообщил Карен о том, что подозревает странный кристалл в причастности гибели борта номер один. Постороннему человеку такое предположение наверняка показалось бы диким. — Вам удастся расшифровать надпись на колонне? — спросил он. Положив блокнот на колени, Карен смотрела в окно, погруженный в кит своей мысли. — Не знаю. — с отсутствующим видом ответила она. Вскоре они уже входили в ее трехкомнатную квартиру на втором этаже таунхауса, аккуратную и замечательно прохладную. Карен извинилась за убогую обстановку, выдержанную в бежево-коричневых тонах. — Не вините меня за дурной вкус. Она уже была такой, когда я сюда въехала. Однако Джек заметил, что Карен все же приложила руку к обустройству квартиры. На каменной полке стояла коллекция статуэток каменных башков микронезии, а в углу четыре ухоженных деревца бонсай. К дверце холодильника раззацветными магнитами были лампы прикреплены фотографии семьи и друзей Карен. Карен направилась в сторону спальни, и Джек пошел следом за нею. Когда они проходили мимо холодильника, все магниты вдруг отскочили, и фотографии попадали на пол. От неожиданности Карен отпрыгнул в сторону. Джек посмотрел на холодильник, потом перевел взгляд на Карен, та стояла, прижав к груди кожаный мешочек. Я думаю, дело в кристалле. Он уже демонстрировал кое-какие магнетические способности. Жестом он попросил женщину отойти на несколько шагов назад, и когда она повиновалась, поднял с пола один магнит и приложил его к дверце. Тот сразу же прилип к металлической поверхности. — Как странно, — проговорила карн Неудивительно, что мародеры назвали кристалл проклятым. проклятым — Проклятым? — вздернул брови Джек. Женщина заметила его удивление и с улыбкой проговорила. — Я вижу, у каждого из нас есть что рассказать другому. Поэтому переодевайтесь и поедем в лабораторию. Нам нужно много о чем побеседовать. Джек медленно кивнул. Он принял душ, побрился и переоделся во все чистое. Свободные брюки защитного цвета и рубашку с короткими рукавами. Затем разобрал рюкзак, взял с собой фотоаппарат, блокнот, ручку и сотовый телефон. Когда они выходили из квартиры Карен, мир больше не казался уж ему негостеприимным. До университета было рукой подать. «Я уже позвонила Миюке», — сообщила карн «Она ждет нас в своей лаборатории». Джек поправил рюкзак на плече. «Вы говорите о профессоре накано уточнил он?» Карен кивнула. «У нее есть специальная программа для расшифровки неизвестных языков». Пока они шли, повисло неловкое молчание, и чтобы нарушить его, Джек спросил, «Расскажите мне, где вы нашли кристалл?» каран вздохнула, «Это долгая история». Тем не менее она вкратце рассказала ему о поднявшихся из воды пирамидах, о засаде и об их путешествии по подземному туннелю. По мере того, как каран говорила, Джек испытывал все больше уважения к двум отважным женщинам. — И те же самые мародеры вломились в кабинет профессора Накана? — спросил он. Каран подтвердил. — Но откуда они могли знать о существовании кристалла внутри пирамиды? — Я не уверена что они о нем знали. Просто поняли, что мы что-то нашли, что-то, что чтобы их мнение унесло в себе проклятие. Джек вспомнил о гибели Борта номер один и подумал, что, возможно, в предупреждении этих людей есть доля правды.